Послесловие. Что же стало с нашими героями? Ведь всякая история имеет продолжение. Чуть ли не до утра участники вышеописанных событий давали показания. Ольга едва успела добраться до загородного особняка, в котором жили ее родители, как раздался телефонный звонок. Ее срочно попросили вернуться домой. Она сделала вид, будто только что встала, и, зевая, вновь села за руль. При виде мертвого мужа она разрыдалась. Артем на правах родственника принялся ее утешать. Наконец, свидетели отпустили по домам. Полиция, эксперты и следователь прокуратуры тоже уехали. Уехал реутов уехала служба безопасности его фирмы, повезли трупы на вскрытие. В особняке Грушина стало тихо, но свет по-прежнему горел во всех окнах. Просковья Федоровна и сит вернулись домой. «Спать хочу, как собака», – заявил сит хлопнувшись на диван, и вытянул руки. «Погоди», – остановила его жена. «Они точно уехали?» «Похоже». Пойди найди ключ от буфета, который Реутов выкинул в окно. Они работали небрежно, территорию не обыскивали. Но на всякий случай я хочу забрать этот ключ. Вдруг вернуться. Ну мать! Голова!» И Сид проворно вскочил. Вернулся он через полчаса. торжествующий протянул Просковью Федоровне ключ. Вот, нашел. В клумбе с розами. Туда отскочил. «Слава Богу!» Сказала жена, забирая ключ. «А что, Ольга? Она тебя видела?» «Естественно!» Я ей все объяснил. Как она? В порядке. Кремень баба. Сказала, что скоро приедет ее отец. Он уже позвонил кому-то из больших чинов. Можешь не сомневаться. Нас отмажут. Вот и славно. Теперь ложись спать, мой мальчик. Ласково произнесла Прасковья Федоровна. И внимательно посмотрела на Сида. Захочет ли он остаться в этом доме после того, что случилось? После того, как узнал, что его шантажировала собственная жена. Сид задумчиво произнес. «Да. «Спать?» «Знаешь что, мать, мне с тобой хорошо. Как представлю себе этих моделек с их проколотыми пупками. Тупые, как пробки. И посуду бить не умеют. Так, чтобы от пары разбитых тарелок грохот стоял, будто ящик со стеклотарой о пол долбанули. Надо же знать, куда кинуть. Вот ты, мать, ты знаешь. Ты все знаешь, потому что умная. А что шантажировала меня, так я не в обиде. Бывает». Ты же на этом кучу бабок заработала. Голова. Сыграй мне. Это, ля-ля-ля, как в мобильники мобильнике. Сид. А что, мне понравилось. Только там что-то уж больно коротко. Ля-ля-ля и все. Ты сыграй мне, как в книжке написано. В какой книжке? Ну в этих, как их, блин, нотах. Сыграй мне все, а я пока мис подремлю. Сид. Расковья Федоровна подошла, обняла его и по-матерински поцеловала в лоб. Для кого-то это скандал года, брак по расчету. А для нее сида романтическая история любви. Ибо кто сказал, что они друг друга не любят? Еще как! Ты ложись вот сюда, на диванчик, а я тебе сыграю. Спи, мой мальчик, спи. Она отпустила сида и подошла к пианино. Полились звуки музыки. Два месяца спустя вечером в субботу Артем Дмитриевич Реутов сидел у себя в спальне и раскладывал пассианс. После той ужасной ночи он пытался таким способом успокаивать нервы. Грушин-то был, не глуп. Раскладывая пассиансы, приходишь в стабильное состояние. Тишина, покой. И не скучно, и ничего не раздражает. Например, телевизор. Того и гляди, услышишь что-нибудь отвратительное. Или увидишь. Все, хватит. Отвратительно он насмотрелся на той вечеринке. На всю оставшуюся жизнь. Вчера позвонил тесть, сообщил, что все улажено. Дело закрыто за смертью главного подозреваемого. Вернее, подозреваемых. Киры и Грушина. Артем проходил по делу только как свидетель. О том, что Инга была его любовницей, никто не знал. Или делали вид, что не знают. Анюта ведет себя так же, как и прежде. Так же много ест, ленится. Обожает валяться до обеда в постели и проводить выходные у родителей, где дом полон прислуги. Макс там больше не появляется. То, что отец оказался убийцей, сильно повлияло на подростка. Кажется, Макс начинает приходить в себя. Вроде даже учиться нормально стал. Ольга с ним строга. Она не допустит появления второго Даниила Грушина. Все хорошо. Еще немного, эти ужасные события забудутся. Канут в прошлое. А что будет с их участниками? Нет-нет, да и всплывет в сознании. Следователь Колыванов с ножом в груди, висящая под потолком Кира, окровавленный Ваня и тело Даниила Грушина среди осколков разбившейся посуды. И ноздри защекочет тонкий аромат розового жасмина. Артему Дмитриевичу по-прежнему снится тот сон. Повторяется с периодичностью раз в неделю. Притча о трех дверях. Драгоценности на мертвых. И детский чепчик. Надо обратиться к психотерапевту. Это лечится. В наше время лечится все. Король пик налево. Он вздрогнул когда раздался сигнал домофона. Кто бы это мог быть? В субботу вечером Артем Дмитриевич Реутов не ждал гостей. Ему надо было, во-первых, отдохнуть и успокоиться, во-вторых, выспаться, в-третьих, завтра ему ехать к тестю и тещи, что само по себе испытание, которому надо как следует подготовиться. Он направился к двери с одной только целью – выпроводить незваного гостя. «Кто?» «Это я», – раздался голос из динамика, – «Борисюк». Камера наблюдения подтвердила. «Да, это пришел Валентин, который по-прежнему работает на фирме в должности начальника отдела рекламы». «Валентин?» – удивился Реутов. Ты зачем пришел? Скажите охране, чтобы меня пропустили. Разговор есть. Хорошо. Он связался с охраной по переговорному устройству и попросил впустить Борисюка. Потом сказал в динамик. Ты поднимайся. Десятый этаж. Номер квартиры. Ах, знаешь. Я оставлю дверь открытой и буду ждать тебя в спальне. Войдешь, захлопнешь входную дверь. Хорошо. Риутов вернулся в спальню и взял в руки колоду карт. специальная карты для пассианца, два раза меньше обычных. И столик он недавно прикупил в антикварном магазине. Нет. Данька Грушин понимал толк в жизни. Надо строить дом. Участок земли давно уже куплен, недалеко от того места, где строится новый офис и склады. Риутов давно все спланировал и предусмотрел. И выгодно вложил деньги. Только никто об этом не знает. Даже жена. Инга знала о его планах, но ее больше нет. Инге нет, а жизнь продолжается. Надо, наконец, строить дом. Строить дом. «Артем Дмитриевич? Здравствуйте! Садись куда-нибудь!» «Я захлопнул дверь», — сказал Валентин Борисюк, опускаясь в глубокое мягкое кресло. «А что это вы делаете?» «Раскладываю пассианс», — безразлично ответил он, перекладывая в центр на пикового туза двойку. «Переняли у Грушина? По наследству? А что? Это успокаивает нервы». Он разложил карту на четыре колонки и переложил в центр на туза тройку пик. Все так же безразлично спросил у Валентина. Ну? «Как дела?» Вообще-то Реутон он это было глубоко наплевать. На Валентина Борисюка, на его личную жизнь. «Ребенок-то оказался от меня. Экспертиза это подтвердила», – возбужденно сказал Валентин. «Поздравляю», – миланхолично ответил Артем, не отрывая взгляда от карт. «Ну а ко мне с чем пожаловал?» «Так ведь нас теперь будет трое. Квартирка у нас однокомнатная, втроем в ней тесновато. Маринка работать не собирается, хочет быть женой, матерью». Опять же, втроем на мою зарплату не проживешь, заскулил Валентин. Ну? А я чем могу помочь? Как же? Я рассчитываю на новую должность, например, коммерческого директора. Фирмы вновь слились. Ольга Грушина все доверила вам. А мне, честно говоря, надоело быть мальчиком на побегушках. Я хочу получать нормальную зарплату. И проценты со сделок, как коммерческий директор. Свой кабинет, отдельный, секретаршу. Но тебе же 30 еще нет, коммерческий директор. Нужно иметь финансовое образование, опыт работы. А ты, извини, все эти годы вечеринки организовывал, коммерческий директор. Ха-ха. Зато я помню одну такую вечеринку, на которой произошло немало интересного. Например, руководитель крупной фирмы убил свою любовницу, личную секретаршу. Застрелил из пистолета «Магнум». Что? Артем поднял глаза от карты и уставился на Валентина. Так ты же сам застрелил Ваню Смирнова. Да. Было. Но кто из нас больше теряет? Вы владелец крупной компании или я, мелкая сошка? Значит, ты собираешься меня шантажировать? Взгляд Артема стал тяжелым. Я денег у вас не прошу. Это не шантаж. У меня есть диплом о высшем образовании. Я окончил курсы английского языка. Компьютер знаю. Опыт работы имею. Я не хуже других. Но и не лучше. Зато мы с вами, Артем Дмитриевич, одной веревочкой связаны. Если вы мне сейчас откажете так я к Ольге Грушиной пойду». «Что?» Я тут пораскинул мозгами на досуге. Подумал о том, что случилось в тот вечер. Получается, что в нашей компании я самый бедный. Все теряют гораздо больше в случае чего. Вы, Ольга, мадам писательница. У них с мужем сейчас такая любовь-морковь, что пресса слюной захлебывается. Я недавно по телевизору видел сладкую парочку. По роману «Златый ветер» снимается сериал с Сидом в главной роли. Реклама уже прошла, значит, деньги вложили немалые. У вас фирма, ольги Грушина и сын. Что он скажет, когда узнает, что его отца отравили? А ваша жена, она в курсе, что вы ей изменяли и даже хотели бросить? И что скажет ваш тесть, когда узнает всю правду? Я понимаю, уголовное дело закрыто, но таких людей, как вы, завистников хватает. А врагов не на жизнь, а на смерть вы сами плодите. Найдутся желающие купить у меня информацию. А уж как они с этой информацией поступят? И ты нас всех собираешься шантажировать? Да, Валентин скромно опустил глаза. Ну ты... У меня просто слов нет. И не надо. Лучше деньгами. Риотов прикинул. Отказать? Вызвать охрану? Пусть выставят его вон. Опыт показывает, нельзя платить шантажисту. А что с ним делать? Артем Дмитриевич Риотов переложил еще одну карту. А, пожалуй, пассианс-то по сойдется. Гробница Наполеона, тот самый. Что ж, Валентин, все будет так, как ты хочешь. У него в голове уже созревал план.